Глава двенадцатая У меня будто способность дышать отобрали. Я жадно хватала ртом воздух, комкая пальцами подол своего платья, но никак не могла почувствовать кислород в легких. Талия мягко осадила сестру Делия, заметив мою реакцию. Вот только младшая Эртон целиком и полностью была поглощена тем, что бессовестно обнимала Серафима, доверчиво заглядывая ему в глаза. Остальное для нее вообще не существовало, в отличие от меня. Я старалась смотреть куда угодно, но только не на мужчину, аккуратно обхватившего девушку за плечи в ответ. Пылающий в камине огонь стал мне в этом очень удачным подспорьем. К нему я и отвернулась, игнорируя парочку. «Почему не предупредил?» — шебетала Талия до такой степени восторжена, что мне хотелось завязать ей рот. «Я бы ужин приготовила». «Ты ведь голодный, правда?» «Создатель. Она еще и готовить умеет». «Нет, Тали, не голодный», — отозвался Натаниэль. Я так и не смотрела на них, но все равно ощутила ласковую улыбку мужчины. «А ты надолго?» — никак не затыкалась она. Воздуха во мне до сих пор не прибавилось. Как бы я ни старалась исправить это непонятное недоразумение. легкие уже горели от недостатка кислорода. «Нет, Тали, ненадолго». Ответил Серафим, через небольшую паузу, добавив задумчиво: Делия, забери сестру, идите к себе. Мне нужно поговорить со своей невестой. Ощутила на себе тяжелый взгляд смерть несущего. Как ни странно, это немного облегчило мое состояние. Даже удалось сделать полвдоха. Невестой? возмущенно вскрикнула Талия. Но, явно собиралась сказать что-то еще, но не успела. Натаниэль перебил ее. «Делия, наверх, быстро!» Отчеканил ледяным властным тоном маг смерти. Легкие шаги старшей мисс Эртон, прошедшие мимо, сопроводились ее сочувствующим взором в мой адрес. Не прошло и минуты, как в гостиной стало на две персоны меньше. С чего бы это, Делия, меня жалеть? О последнем я думала довольно долго, даже когда Натаниель подошел совсем близко, остановившись за моей спиной. «Леди Эмилия», — позвал он. Вот только у меня не было никаких сил смотреть на него. А может, просто уязвленная гордость не позволяла. Не хотелось бы, чтобы он видел, насколько сильно меня задело наличие у Серафима кого? Любовницы? Любимый? Той, кто заботилась о нем и дарила свое внимание, получая в ответ не меньше: тьма, разбери, какие у них там отношения. Я и сама не понимала, почему меня вся эта ситуация так неимоверно бесила. Эмилия повторился Серафим. «О, уже не леди, просто Эмилия». «Ну, конечно, тут же все друг другу на «ты», обнимаются вон даже при встрече». «Что?» – выпалила на эмоциях. Резко развернулась, столкнувшись с глубоко задумчивым взглядом цвета болотной тины. Серафим смотрел мне в глаза так, будто и не на меня вовсе на самом деле, а куда-то дальше, больше погруженный в собственные мысли. «Вы злитесь», – проговорил Натаниэль почему создатель издевается что ли я не злюсь гордо задрала подбородок вцепилась пальцами в платье крепче просто так явно легче контролировать свои руки которые очень сильно чесались одарить одну наглую физиономию пощечиной вряд ли смерть несущей оценил бы этот мой несвоевременный порыв неправда удрученно покачал головой мужчина и показательно перевел взгляд на мои ладони сжатые в кулаки а затем ниже. Вы злитесь. И очень сильно. Столб алого пламени, в эпицентре которого я стояла, планомерно выжигал паркет из выбеленного дерева. Ткань жемчужного оттенка также пылала ярче солнца на закате. Мои сапоги вообще отсутствовали. Очевидно, став жертвой дара нерадивой хозяйки. Так вот, куда подевалась вся моя одежда. «Почему вы злитесь, Эмилия?» Так и не отстал от меня Серафим. И столько искреннего непонимания было в его глазах. «Как же бесит!» Прикрыла глаза, глубоко и шумно вдохнув. «Спасибо, хоть с этим справилась наконец-то!» «Вы правда считаете, что это сейчас самое важное?» Поинтересовалась в ответ, вернув взор к Натаниэлю. Запах жённой древесины смешался с гарью и от дымящейся мебели. Еще немного, и от гостиной вообще ничего не останется. Но, похоже, волновало это только одно меня потому как пламя подобралось и к ногам мужчины, но тот все равно стойко делал вид, что не замечает опасности. «Это вы мне скажите». Нисколько не проняло его. Тяжело вздохнула, думая о том, что кто-то из нас двоих тут явно не в себе. Не я, конечно. «Да не злюсь я уже!» – махнула рукой на окружающее. «Сделайте лучше что-нибудь с этим». Гнев и правда таял. Вероятность сжечь чужой дом вместе с его обитателями беспокоила куда больше. Вот только помогать мне с разрешением ситуации никто не собирался. Я мог смерти, если помните. Не управляю огнем. Равнодушно пожал плечами Серафим. Вам нужно успокоиться и взять эмоции под контроль. Усмирить стихию. Кажется, я ошиблась, когда решила, что перестала злиться. Успокоиться? Отчаянный вопль, огласивший стены первого этажа, Звучал жутко некрасиво, но все равно принадлежал мне. Да, да, да, пошел ты! выпалило в сердцах. Сказать, что Серафим удивился, наверное. Куда? отозвался заинтересованно. Мое самообладание окончательно распрощалось со мной. В! сорвалось само собой. Но я вовремя заткнулась. Как-то не кстати вспомнила, что леди не стоило так выражаться. Забудьте, сама уйду буркнула в добавлении. Раз уж от стоящего рядом помощи не дождаться, решила, что и правда стоило бы убраться подальше от жилища. Желательно туда, где побольше снега и льда, а вокруг никого. В намерении обойти бесчувственного и бессовестного, к сожалению, все равно будущего супруга, даже удалось шаг в сторону сделать. Правда, потом пришлось притормозить. Натаниэль поймал за запястье и потянул на себя. Я же с тихим ужасом взирала на то, как пламя, опутывающее меня, перекидывалось на мужчину, причиняя тому вред. Но долго смотреть на результат чужой безрассудности тоже не довелось, только и успела охнуть, прежде чем теплые сухие губы Серафима накрыли мои, одаривая голову кружительно нежным поцелуем. Никуда ты не пойдешь, прошептал Натаниэль, немного отстранившись. Возникшее расстояние сократилось вновь. Еще один долгий. Умопомрачительный поцелуй разбавил мой новый вдох, заставляя сердце биться через раз. Время будто остановилось. А еще ноги почему-то в который раз дали слабину. Я бы обязательно упала. Но мужчина крепко удерживал одной ладонью за руку, а второй обхватил за талию, прижимая к себе очень близко. «Сумасшедший!» «Зачем?» – проговорила жалким полушепотом, как только возможность говорить вернулась. Ну вот, я снова начала заикаться. Вы же сами просили сделать что-нибудь. Ухмыльнулся мужчина, перейдя обратно на должную форму общения к дочери герцога. Он отошел на полшага и перевел взгляд сначала на мое запястье в своей руке, а после на окружающую обстановку. Пламя исчерпало себя. Половина гостиной была безнадежно испорчена, но все же угроза пожара миновала. А вот моё платье, ровно как я одеяние Серафима были в абсолютном порядке. «Зачем вы так?» дополнила свое предыдущее высказывание. Опустила взгляд, сожалея о том, что вот уже дважды по моей вине смерть несущий сам чуть не погиб. Да, его куртка и остальная часть костюма не пострадали, но то, что было не защищено снаряжением, а если бы заживо сгорел, точно невменяемый. «Надо с этим что-то сделать», вдохнула устало, думая о полученных мужчиной ожогах. Получила в ответ не менее усталую улыбку: Не надо, отозвался он. Я же подозрительно прищурилась, попутно пытаясь понять, как же Серафим вообще умудрился до настоящего времени дожить, если себя совсем не бережет. Само заживет, дополнил Натаниэль. Мой разом посетила новая мысль о безрассудстве будущего супруга. Но тут же растаяла, потому что раны на мужских руках затягивались в считанные мгновения создатель и вот кто из нас на самом деле сейчас сходит с ума но пробормотала в полнейшем недоумении смерть несущая одарил меня еще одной усталой улыбкой метки архангела на мне и не такие бонусы дают пояснил тихонько нам неправда большинство ранений быстро заживает потому нас и называют бессмертными. чтобы убить серафима надо очень хорошо постараться но повторилась, окончательно запутавшись. Просто кровоточащая рана, пересекающая низ его живота, сулила совсем иные выводы. Но увечья, полученная демонов, заживают чуть дольше, чем обычные. Верно расценил мои мысли Натаниэль. Вот только объяснение было странным. «Демонов?» Совсем уж жалобно промямлила я. «Каких еще демонов?» «Архангелы, демоны. Не таким я себе представляла наш мир». «Магия редкий, исключительный дар, но чтобы вот так в голове не укладывалось. Да и что им нужно в Иории? Их здесь отродясь не бывало никогда». «Тех самых, которых призвали и натравили на обладателей стихийного дара в вашем мире, Эмилия», ответил Натаниель, горько усмехнувшись. «Сами по себе шарганы существа опасные, кровожадные, почти всегда голодные, но не настолько» что способно извести других хищников, как уже произошло в вашем мире. А вот если добавить в шаргана каплю сумрака или поселить сущность низшего демона-падальщика, да, такие монстры могут гораздо больше. По крайней мере, выслеживать и уничтожать подобных вам до настоящего дня у них получалось всегда гораздо лучше, чем у нас защищать. Обреченный стон сдержать не удалось, но порыв слабости быстро растаял за волной негодования. «Создатель, да когда уже настанет тот предел, после которого я пойму, что дальше хуже быть просто не может?» «Кто натравил и зачем?» Произнесла как можно спокойнее. Пришлось взять себя в руки. Надо бы вытащить из Серафима как можно больше информации, пока тот разговорчивый. Если бы мы были в курсе, давно бы решили эту проблему. Повторно усмехнулся мужчина. Взгляд зелёных глаз смотрел на меня пристально, изучающе. Оценивал мою реакцию. А еще я уловила в них беспокойство. То есть получается, что некто призвал демонов, поселил их в шарганов, а после уничтожил силовые источники в храмовых обителях, тем самым обеспечив им возможность свободно разгуливать по всему континенту и охотиться на тех, у кого есть стихийный дар, уточнила Вкратчева. Получается, таких, как я, истребляют? Ну конечно, когда люди далеко даже не сотнями, а тысячами вымирали в лютую морозную ночь, кому будет дело до еще одной или нескольких смертей? Удобно. «Получается, что так», – Напряженно отозвался Натаниэль. Лично я понять не могла, с чего бы ему так реагировать, потому не замедлила и с этим. Почему сразу не рассказали? Согласитесь, так было бы гораздо проще, если бы я изначально правильно понимала ситуацию невольно замолчала, встретив скептицизм в глазах цвета болотной тины. «Разве нет?» – добавила вынужденно. Серафим не ответил. Лишь гипнотизировал меня пронзительным взглядом и молчал. «Ну, конечно, зачем утруждаться, что-то объяснять той, которую завтра, скорее всего, уже и не увидишь больше?» – психанула я, развернувшись к выходу из гостиной. «Вам же просто-напросто все равно, что я живая и могу что-то чувствовать или желать». Внутри снова разливалась злость. Эмоциональный накал совсем скоро обещал выйти за границы допустимого, но повторно портить чужой интерьер не хотелось. Хотя вот подпалить одну самодовольную задницу слишком соблазнительно. Направилась к парадному входу. Не сразу сообразила, что ориентировалась в чужом доме уж слишком легко. И только потянув на себя нужную дверь, поняла, что планировка здания была абсолютно идентичной столичному особняку отца. Собственно, как и квартал, в котором мы находились. Оказывается, дом Даниэля располагался на противоположной стороне улицы, от владения герцога Кортес. Морозный воздух проник в легкие, остужая мысли подобием ощущения воли. Порог дома я так и не перешагнула. все таки я не настолько тронулась умом, чтобы разгуливать по снегу босиком. Хотя сознание то и дело подсказывало, что мне и до того недалеко оставалось. И если бы мне действительно было все равно… Я оставил бы полумертвую девушку с почти выгоревшим резервом умирать в том лесу, и тем более не стал бы делиться с ней частью своего, чтобы сохранить данный ей дар. Тихим, проникновенным голосом донеслось позади от Натаниэля, и уж точно не побоялся бы применить магию смерти на двух демонах, готовых сожрать меня, только потому, что это задело бы ее. Тяжелые ладони Серафима легли мне на плечи, а чужое дыхание коснулось виска. Идемте в дом, леди Эмилия. Простыните. Каждое сказанное им слово отзывалось в душе сплошным потоком боли. Неизвестно, что меня задевало во всем этом больше: то ли то, что я не чувствовала в Натаниеле ровным счетом ничего, что могло бы подтвердить услышанное, то ли потому, что я верила ему. Наивно, глупо, совершенно безосновательно, но верила. И сама не знала, по какой причине. Может быть,. Просто потому, что не могла не верить или не хотела. Если бы вы были честны со мной и рассказали все как есть, тогда было бы проще. Начала негромко, но Натаниэль не позволил закончить. Леди Карделия Винтерс тоже так считала, даже искренне верила в это и смогла убедить в этом Хана. Приговорил он мрачно, а потом прыгнула с обрыва. Да. Я поступил не очень хорошо, утаив истинное положение вещей, но знайте, я лишь желал оберегать ваш покой, по возможности, как можно дольше. Иных целей у меня не было. Сначала я должен был убедиться, что, как и я, не договорил. Звук предупреждающей сирены наполнил пространство оглушительным воем. И каждый живущий в округе прекрасно знал, что это означало. Шарганы пересекли городскую черту.